Глава 5. Утро третьего дня оказалось на удивление приятным. Артур хорошо выспался, воспользовавшись чьим-то стогом сена. Сытно позавтракал из запасов прихваченных у стражников, да и вообще чувствовал себя, словно заново родился. Свинский поступок Таи уже смазался новыми впечатлениями. Жизнь шла дальше и требовалась как-то приспосабливаться. Поэтому, заметив издалека небольшой городок, Артур остановился, нашел ближайший ручеек и начал наводить марафет. «Встречают ведь по одежке, а значит, вид он должен иметь самый, что ни на есть бравый». Простернул одежду, помылся, просушился у костра, еще раз поел. Оделся и не спеша пошел к городу, стараясь двигаться по поросшим травой тропинкам. Пыльный же большак был слишком опасен. Он мог угробить его товарный вид задолго до достижения городских ворот. Артур шел и всматривался в расстилающийся перед ним пейзаж. Грустный довольно. Городской посад был, конечно, не так ужасающий убок, как та деревенька возле замка. Но и назвать его благополучным язык не поворачивался. Такая крепкая, исконно-посконная разруха с пасторальными коровьими лепешками на каждом шагу. Ну и люди. Уставшие, грязные, оборванные и какие-то забитые. Они на него косились из-под тяжка. А когда он попытался встретиться с ними взглядом, отводили глаза и опускали голову. Почему? Артур понять не мог, а поговорить не с кем. Все как-то сторонились, выдерживая дистанцию. Так он и дошел до городских ворот, теряясь в догадках. Но там его ждал новый сюрприз. Стражник Хмуро окинул его взором и поинтересовался. — А где ваша лошадь? — Убили. Не задумываясь, ответил Артур, — и поправил на плече связку мечей, тесаков и прочего железа, взятого у стражников, что преследовали его. Куда делась его лошадь, ему тоже хотелось бы знать. Сам-то он ее в глаза пока не видел, но вопрос хороший. Вот и ляпнул первое, что пришло в голову, стараясь больше оправдать не отсутствие лошади, а целую связку оружия на плече. Стражник еще сильнее нахмурился и, не взимая денег, пропустил парня внутрь. Почему, Артур не понял. Но раз пропустили просто так, то и без с ними. Странная история и про лошадь и про бесплатный вход. Он же отлично видел, что стражники на воротах взимали плату с входящих. Вошел... Окинул взором микроскопическую площадь и тяжело вздохнул. Куда идти дальше, он понятия не имел. Поэтому поступил как истинный британский детектив. Поймал за плечо парнишку, пробегавшего мимо, и, предложив медную монетку, попросил довести до таверны. Парень охотно согласился в качестве бонуса, непрестанно болтая все то недолгое время, что они топали по узким кривым улочкам. Всякие глупости, по большей части. «Слушай!» — обратился к нему Артур, заметив, с какой охотой он рассказывает о всяких магических животных, грифонах там или драконах. «А про шестиногих больших кошек ты что-нибудь знаешь?» «Конечно!» с серьезным видом, произнес малыш. «Крахересы перевелись многие века назад». «Все-все, все-все», — кивнул малыш. «А чего так?» «Этого я не знаю», — добродушно произнес маленький собеседник, пожав плечами. «А про кого ты знаешь много?» — поинтересовался наш герой, решив не заострять внимание на крахересах. «Про драконов!» Радостно заявил малыш и начал вываливать на нашего героя натуральный ворох бессмысленной и бессвязной информации об этих гигантских ящерицах. Так они и дошли до таверны. Провожатый получил свою монетку и довольную убежал куда-то, а Артур толкнул тяжелую дверь и вошел в полумрак нижнего зала. «Очень тяжелые и крепкие столы, массивные лавки». Такими не помашешь в драке. Едва теплящиеся огоньки масляных ламп, только и разгоняющих мрак в помещении. Окон, по всей видимости, не было тоже из-за требований безопасности. Чтобы не повыбивали во время драк. Да и вообще очень удобная обстановка для того, чтобы не заморачиваться с чистотой. Все равно ничего не видно. «Мрачное местечко». Артур прошелся до стойки. Там его уже ждал внимательный взгляд дородного мужчины. Мне нужна комната на ночь и ужин с завтраком. Свободных комнат у меня нет, но за один с произнес мужчина и хитро улыбнулся. Вам ведь бы какая комната не подойдет. Ты знаешь, кто я? — спокойно спросил парень, стараясь не показывать своего удивления. — Господин обижает. Конечно, я знаю, кто вы. Хорошо — Хорошо. Чуть подумал Артур и выложил на стол серебряную монету. название местных монет он не знал, как и их покупательную способность но решил предположить, исходя из состава кошельков-стражников, что речь идет именно о монете из белого металла. Что это был за металл, он не знал, но для простоты восприятия посчитал обычным серебром. Мужчина за стойкой охотно принял плату. «Комнату нужно подготовить». «Хорошо», — кивнул Артур. «Тогда я поужинаю» произнес он и направился к приглянувшемуся ему столу. Тот стоял довольно удачно, позволяя разместиться так, чтобы и со спины никто не подкрался, и входящие все были видны. Тем более, что народа пока было слишком мало, а потому стол был свободен. Прошел, сел, свалив связку трофейного оружия на стол подле себя. Начал осматриваться. Буквально через пару минут подбежала с замученного вида служанка в засаленном платье и поставила перед Артуром большую глиняную миску с едой. Приличный кусок жареной лапки кого-то и незнакомые вареные овощи. Рядом на стол приземлилась внушительная керамическая кружка с вином, невнятной слабой бормотухой, напоминавшей ту, которую употреблял покойный надзиратель. Артур приступил к трапезе. Никаких столовых приборов ему не предложили. Странно. Он глянул по сторонам. Посетители ели руками без всякого зазрения совести. Парень так не мог и не хотел. Поэтому, достав два трофейных ножа, начал ими орудовать, имитируя работу вилки с ножом. Ел не спеша, аккуратно закидывая в рот еду маленькими кусочками, тщательно прожевывая и стараясь не испачкаться. Вроде бы даже и без особого аппетита, а так, из вежливости. Хотя проголодался он к тому времени уже изрядно, а заодно и прислушивался к тому, что вокруг происходит. Горожане болтали о всякой чепухе. Любовные похождения разной степени успешности, пьяные драки и так далее. Ничего интересного. Но приходилось слушать, потому что местами проскакивали очень важные для Артура сведения про цены и обстановку вокруг. Про разбойников на дорогах, вороватых торговцев и прочее. Скрипнула входная дверь в помещение вместо уже привычного вида городских обывателей вошла крепкая высокая женщина, не лишенная, впрочем, изящества. Разговоры резко притихли, а мужчина за стойкой подобрался, и подобострастно взглянул на нее. Но она проигнорировала это внимание и направилась прямиком к Артуру. Села на лавку напротив и, внимательно на него посмотрев, поинтересовалась. — Как добрался? — Мы знакомы? — осторожно осведомился парень, удивленный таким понебратством. — Да, она была довольно приятной наружности, хоть и совсем не молода. И, в принципе, можно было бы и познакомиться. Но парня уже начал бесить тот момент, что все вокруг его знают, а он один остается в неведении. И стражник на воротах, и трактирщик, а теперь еще и эта особа. — А ты как думаешь? — поинтересовалась женщина и сняла стружку со стола когтем, в который превратился ее палец вымоченно произнес Артур. Спутать коготь крахериса с чем-то иным было довольно сложно. «Ты оборотень?» «Оборотни не способны к частичной трансформации», назидательно произнесла женщина. «Я маг». «Ясно. А чего по лесам бродяжничаешь?» «Я? Бродяжничаю?» Буквально по слогам произнесла женщина с округлившимися от удивления глазами. А потом заразительно рассмеялась. «Да...» — покачал головой Артур, когда женщина уже затихла и просто улыбалась, глядя на него. «А я еще тогда подумал, что для животного ты удивительно вдумчиво слушаешь. Не переживай, а магов очень мало. Нас можно по пальцам пересчитать». Так что оказаться в такой ситуации надо еще умудриться. Но историю, признаюсь, ты рассказал интересную. Да? Тогда будем знакомы. Артур. Дарьяна Хорстар трюмё И я хочу тебя от всей души поблагодарить. Меня? За что? Ты в нашем мире человек новый и не зная, что это были за милые зверушки. Там у камня на нас напали демоны, Ордагоры, из мира Баара. Они пришли за мной, выследив по ауре. Атакуют эти демоны крайне мерзко. Тебя охватывает парализующий ужас. Ты теряешь силы, ноги подкашиваются, и они приступают к трапезе, пожирая тебя живьем. Нравится им так. «Какая прелесть!» «И не говори!» Карива, усмехнувшись, произнесла женщина. «Ты не испытывал их давления, ибо был им не нужен. Думаю, что даже смог бы спокойно сбежать. А вот я оцепенела от ужаса и даже с места сдвинуться не могла. Мне удалось вернуть контроль над телом, только когда-то атаковал их. Они испугались и растерялись. Это нас и спасло». Ты ведь для них еда, которая всегда их боится до ужаса. А тут ладно, что не было страха, так еще и воняет омерзением да раздражением, да так сильно. А потом нападение. Это вообще уму непостижимо. Представь себе зайца, который с отвращением нападает на волков и рвет их. Этот образ лучше всего передает ситуацию и тот шок, который они испытали. «Да, занятно вышло. Но кто этих тварей на тебя натравил?» «Не знаю. Но его судьбе не позавидуешь. Он не только выложил очень большую плату за наем, но теперь еще и за гибель станет отдуваться. Ее просто так не замнешь. Уверена, что демоны посчитают, будто бы их отправили в ловушку». — Поверь, этот неудачник проклянет тот день, когда связался с ними. — Ну, что я могу сказать? — Туда и и дорога. — Согласна, — кивнула Дарьяна. — Слушай, а может, ты знаешь, почему все на меня так странно смотрят? — А ты себя видел? Здоровенный детина. Довольно чистый и ухоженный, а двигаешься, как осмотришь. Да, в бедном платье но это ничего не меняет. «Оу!» — озадаченно произнес Артур. Он ведь прекрасно знал, что в средние века аристократы паспортов не носили. Хватало усов и хвоста. Ну, то есть откормленного и натренированного тела. Умение держать себя, уверенности в себе и так далее. Немалую роль, конечно, играла и одежда но даже поставив рядом обнаженных рыцарей и крестьянина, не ошибешься кто где. Из-за чего, как вспомнил Артур, и возникали легенды об особом народе или расе господ. Забитые и вечно страдающие от голода и тяжелого изнурительного труда простолюдины были мельче, слабее и тупее, просто потому что им не давали полноценно развиваться. Не было для того условий и возможностей. «Догадался?» — улыбнулась она. «Да. Кстати, а почему так мало светловолосых людей?» «Мало? Ну да». «А ты еще кого-то видел? Кроме нас с тобой. Я о том и говорю, их мало». «На самом деле в этом мире светловолосых людей не мало, а крайне ничтожное количество. Вообще». «Монарх, высшая аристократия, кое-кто из мелких дворян. Светлые волосы здесь — это признак эльфийской крови. А эти ушастые снобы, а вы с кем в постель не лягут? Видишь, вон эту брошь!» — скосилась она на свой плащ. «Это знак мага. Маги с простолюдинами не болтают. Им просто не о чем разговаривать». Уровень образования и интересов никак не пересекается. Отдать приказ или распоряжение — да. Допросить, расспросить — вполне. Мы же с тобой болтаем, как старые знакомые, как ровня. Мы для них — представители высшего света, которых какими-то ветрами занесло в эти глухие края. И ты — тоже. Оу. «А бастарды?» «Светловолосых бастардов убивают в детстве». «Что?» — закашлялся Артур, выпучив на нее глаза. «Не переживай. Если ты дожил до таких лет, то тебя никто бастардом считать не будет. Сразу, во всяком случае, пока аристократы не поймут, что не знают, откуда ты такой взялся. Внешних характерных признаков нет». На вид ты тоже вполне типичный аристократ, только очень крепкий. Это не так часто встречается. Так что, скорее всего, к правящему дому тебя не отнесут. Скорее, к какому-то из бедных, но благородных провинциальных родов. А ничего, что я из другого мира. И как они это определят? На вид ты обычный человек. А по ауре? Ты вот сейчас ляпнул удивительную чушь. Пауре нельзя сказать, какого ты рода. Жизненные силы — да, магическое могущество, безусловно, но не род. Для этого имеются специальные артефакты, которые работают с кровью. Одной капли достаточно, чтобы выяснить, кто ты и откуда. Некоторые демоны умеют это делать не хуже, пробуя кровь на вкус. — Я понял, — кивнул Артур. — Но ты ушла от ответа. Про другой мир? Я бы на твоем месте об этом не кричала на каждом углу. Убьют? Да. Но бастарда просто убьют, а тебя на опыт и пустят. Любопытно же, чем ты от нас отличаешься. — Ты серьезно? — ошалел Артур. Роль препарированной лягушки на столе сумасшедшего мага его совсем не впечатлила. — Более чем предельно серьезно произнесла Дарьяна. «Порталы в другие миры — дело крайне сложное и опасное. В мир Баара еще куда ни шло. Он ближайший к нам из числа обитаемых. Обитатели остальных известных нам миров к нам заглядывают крайне редко. Исследования же новых миров находятся под запретом уже тысячу лет». Да и до того к нему допускали только самых осторожных, опытных и разумных. «Почему?» «Потому что...» «Что у нас забыли, например, разумные рыбы?» «А мы у них?» «Поверь, в известных нам мирах живет такая пакость, что лучше держаться от нее подальше, кроме мира Баара. Но с демонами тоже проблем хватает». «А люди?» Они живут только здесь. Поэтому никто не станет о тебе думать, как о выходце из другого мира, пока ты сам об этом не заговоришь. Как по мне, так лучше ввязаться в борьбу с аристократией, чем с магами и драконами. А тебе самой не интересно меня препарировать? Это не мой профиль. Серьезно, спокойно и по-деловому ответила Дарьяна. Выдержала театральную паузу и продолжила, вернувшись к поднятому вопросу. «Я считаю, что тебе нужно использовать легенду о том, что ты вырос в плену и ничего не знаешь об этом мире. Здесь таких хватает. Потеряшки время от времени всплывают. Протаю, если что, рассказывай все как есть. Дескать, гулял по парку вечером». Увидел, что неизвестные пытались обесчестить девушку, ну и пошел в рукопашную. Вполне объяснимый поступок. «А в голову ко мне залезть не смогут и покопаться в моих воспоминаниях?» «Теоретически смогут, но это маловероятно, слишком высокий уровень квалификации нужен. Кроме того, среди аристократов бывает, что ставят ментальные печати» из-за чего обычно в голову к ним не лезут. Слишком рискованно и опасно. А, -а, а неужели серые псы не поняли, кто я? Не думаю. Скорее всего, посчитали сообщником Таи. Хотя аристократ и Тифлинг рядом выглядят настолько неожиданно и нелепо, что такое предположить крайне сложно. Представляю, как они там голову ломают. «А вообще я сильно удивлена. Тебя не должны были сажать в камеру. Из того, что ты рассказал, твоя вина не очевидна. Поэтому тебя, как аристократа, должны были разместить в одной из комнат цитадели, приставив стражу. До выяснения обстоятельств. Их поступок достаточно неразумен. Ты мог быть кем угодно, и отвечать за твое фактическое пленение пришлось бы по полной». Да еще и за недостойное содержание и обращение, как с чернью. У кого-то явно с головой проблемы. Или перенервничал, или от природы дурак. Может быть, это тот же самый человек, что натравил на тебя демонов? Вряд ли. Серые псы так не поступают. А их не должен был смутить портал. Нет, — Экстренное возвращение всегда такое. А портал преследования мог быть куда угодно. Он ведь поисковый, связанный с аурой беглеца. Там конкретное место не указывается. Они ведь из парка никуда не выходили. Нет. Ну вот. Уверена, что ее преследователи думали, что все еще остаются в нашем мире. О том, что твоя подруга настолько безумна, чтобы прыгнуть на удачу в дальний мир, Нужно еще догадаться. Разумный человек такое безумие даже обдумывать не станет. Это же верное самоубийство. Можно легко оказаться в толще горной породы, в лаве, на дне моря или высоко в небе. Демоническая кровь иногда толкает Тифлинков на дерзкие и безумные поступки. А почему демоническая? -а, -а, а! протянула Дарьяна. В общем так. Если кратко, то в мире Баара есть такие твари, эринии, разновидность высших демонов, сильные маги, а на вид невероятно красивые рыжие эльфийки с небольшими рожками и бесподобными белыми крыльями, но совершенно жуткими, шеловидными зубами. Такие зубы для чистокровных демонов вообще характерны. Так вот, эти самые эринии иногда бывают в нашем мире. Здесь они подбирают себе мужчины и утаскивают их к себе. Рожают всегда только девочек. Либо подобных себе Эриней, либо полукровок Алю. А вот уже Алю рожают от человеческих мужчин Тифлингов. То есть... Тая на четверть демон. Именно так. А вообще все это очень странно. Я слышала о ней раньше. Лучшая столичная воровка, умная, хитрая, ловкая и удивительно изворотливая. Крови она городской стражи и серым псам попила изрядно, и всегда Тая умудрялась уходить от преследователей. Она столичная легенда, королева воров. Не представляю, что заставило ее пойти на столь самоубийственный поступок. Магическая клятва. Она говорила что-то про магическую клятву. «Оу!» — задумчиво произнесла Дарьяна и залипла в своих мыслях. «Что?» — после затянувшейся паузы спросил Артур. «Давай порассуждаем. Она что-то у кого-то украла, так это очевидно. Иначе бы к ней не обратились. И тот, кого она обокрала, крайне влиятельен и опасен» так как в противном случае нет смысла связываться с магической клятвой. Дорого, сложно и опасно. А тут ее не только связали клятвой, но и отправили фактически на самоубийство. «Значит, вариантов немного», — сказала она и вновь замолчала, погрузившись в свои мысли. «Ну же, не томи!» Речь идет либо об императоре, либо о золотом драконе. Есть у нас один, живет во дворце уже много столетий подряд. И что-то мне подсказывает, что это именно дракон. Император не станет ради себя так стараться. Да и что у него можно такого украсть, чтобы потом идти на осознанное самоубийство? «Дракон. Да». «Ладно, допустим. А бегать за ней зачем? Она же наверняка не с собой таскает украденное». «Верно, не с собой. Но серые псы, скорее всего, не знают о магической клятве и надеются через стаю выйти на заказчика. То есть поймать, допросить и проверить выбитые слова». «А потом?» «Что потом? А!» «Не знаю». У нее такой послужной список, что смерти ей не избежать. Тая хоть и легенда, но слишком многие от нее пострадали. Вопрос только в том, как именно ее казнят, если поймают. Любопытно, — медленно произнес Артур. Получается, что она осознанно пошла на смерть, Стараясь уничтожить заодно и поисковую группу. Так? Очень даже возможно, тихо сказала Дарьяна. А ты знаешь, теперь я понимаю, почему тая тебя столкнула во враг. Да? К Тифлингам обычно относятся или плохо, или очень плохо. По разным причинам. И кровь, и внешность, и родственники, и ремесло, и так далее. Ты же не только добровольно пришел к ней на помощь, когда не знал, кто она, но и потом не отвернулся. Ты вполне осознанно встал на ее защиту, хотя и выглядишь как аристократ. Для Тифлинга это что-то невероятное. Она вполне могла оставить тебя при себе и в случае опасности разменять твою жизнь на возможность бежать. Но девчонка решила иначе. Она дала тебе шанс, понимая, что сама обречена. «Грустно как-то все это звучит», — озадаченно произнес Артур. «Жизнь вообще штука невеселая», — заметила Дарьяна с печальной улыбкой и перешла к главному. Парень нуждался в сведениях о том, куда он попал. Вот она и провела ему краткий экскурс в историю мира, описав подспудно текущую ситуацию в нем. Сидела так и вещала около трех часов, отвечая на редкие вопросы. «Ладно», — наконец произнесла трюме. «Что смогла, — объяснила. Надеюсь, тебе это поможет. А теперь мне пора». «Не боишься?» «Один раз на тебя уже покушались. Я в столицу. Сутки верхом, потом порталом. Думаю, что они не успеют предпринять еще какую-нибудь пакость. Ну а там уже я развернусь так, что никому мало не покажется. Вот, это тебе», — сказала она и поставила на стол мешочек. «Конечно, столь малым подарком не выразить мою благодарность, но с собой больше нет». Будешь в столице, заходи в гости, буду рада видеть. И вообще, я наведу справки о потеряшках. Может быть, что-то и придумаем. До встречи!» Сказала она, и, встав спокойной величавой походкой, удалилась из таверны.